Практические советы. Глава 30. Простой позитивный способ решения проблем. Обратите внимание, насколько з а п у т а н ы обычно мысли, чувства и ожидания большинства людей. Как же упростить это? Правильный вопрос. Ведь именно простота может помочь достичь удовлетворения. Если вы просты, то ясно ощущаете связь между своими мыслями, чувствами и реальностью. Если вы сложный человек, о ваших мыслях и чувствах беспорядок, вы не можете ясно передавать сигналы, множество запросов путаются между собой, а вы теряете чёткое осознание того, что происходит и как всё это работает. Похоже, нужно научиться очень хорошо контролировать свои мысли, чтобы справляться с этим, что само по себе сложно для большинства людей, ведь в голове постоянно рождаются новые мысли. Более простой способ – сконцентрироваться на чувствах и ожиданиях. Если вы чувствуете себя прекрасно и смотрите в будущее с позитивом, А где есть одно, там и другое, ваши запросы будут простые и также просто будут выполняться. Простые люди обычно не отменяют запросы своими сомнениями и внутренним диалогом. Как правило, это делают те, кто склонен все усложнять. Что же делать людям, которые осознают свою сложность? Учитесь чувствовать себя хорошо. Пусть вами управляют ваши чувства, а не ум. Учитесь намеренно выбирать простые, позитивные чувства вместо того, чтобы смешивать множество разных чувств. Это гораздо проще, чем кажется. И у вас обязательно получится, когда вы поймёте, что гораздо лучше быть простым. Если для вас абсолютно логично быть простым и позитивным, вы сами захотите чувствовать себя хорошо, потому что только так сможете испытать простоту и положительные эмоции. Когда вам хорошо, вы просты е и позитивны. Это действительно так просто. Поэтому, если вы склонны всё усложнять, и вас часто одолевают сомнения и нерешительность, есть одно простое решение. Благодаря ему вы обнаружите, что степень удовлетворённости жизнью резко возрастает. Просто получайте удовольствие от всего, чем вы занимаетесь. Позже вы можете начать менять то, чем занимаетесь, но сейчас просто наблюдайте за тем, как вы это делаете. Следите за собой, отмечайте, как часто вы не чувствуете себя хорошо. На этом о ж е т быть множество веских причин. А затем найдите способ шаг за шагом научиться чувствовать себя хорошо, что бы вы ни делали. Вы думаете, что это невозможно, когда у вас скучная работа, сложные отношения, больные родственники или любые другие причины, которые не дают вам чувствовать себя хорошо. Но, допустим, вам не нравится готовить, вам приходится готовить каждый день, и вы обижаетесь на всю семью за то, что из-за них вынуждены это делать. Как бы вы ни относились к приготовлению пищи или к людям, для которых вы готовите, вы продолжаете готовить. Если есть возможность делегировать это кому-то другому, отлично. Но если это невозможно, и вам всё равно нужно это делать, какая польза в ненависти? Можно просто принять решение получать удовольствие в процессе этого занятия. Всё дело в вашем решении. е л и иногда вы расстраиваетесь во время работы. Возможно, возникают какие-то технические проблемы, и всё идёт не так. И теперь представьте разницу. Первое. Вы пытаетесь решить проблему, находясь в состоянии гнева, беспокойства и отчаяния. Вы уже знаете, что справиться с проблемой в таком состоянии будет сложно. Второе. Вы сдаётесь. Возможно, у вас быстро получается справиться с чувствами, но когда вы возвращаетесь к работе, всё повторяется снова. Третье. Вы просто решаете проявить терпение и подойти к вопросу спокойно, ведь проблему всё равно надо решить. Возможно, будет тяжело, но данный подход, без сомнения, сработает лучше, чем остальные. Большинство из вас не осознаёт, что это просто решение. Решив проявлять терпение, вы будете это делать. Это действительно так просто. Бывают ситуации, когда вы не очень хорошо чем-то владеете. Например, вы учитесь водить машину, а ваш инструктор проявляет раздражение, потому что у вас плохо получается. Легко разозлиться на него в ответ или расстроиться, потому что вам тяжело даётся обучение. Вы думаете, эти чувства помогут вам быстрее научиться хорошо водить машину? Конечно, нет. Опять всё зависит от вашего решения. Несмотря ни на что, начать чувствовать себя хорошо. Вы можете принять тот факт, что пока вы не слишком хороший водитель, вы можете понять раздражение другого человека, но вы знаете, что плохое самоощущение делу не поможет. И поэтому решаете, что в данную минуту вы хотя бы будете... испытывать положительные чувства. Есть много ситуаций, в которых вы позволяете себе погружаться в негативные чувства, но вместо этого вы можете просто решить чувствовать себя хорошо. Все в ваших руках. Все на самом деле очень просто. Кроме того, позитивные чувства — это простой и легкий способ убрать финансовые блоки. Иначе придется контролировать свои мысли и то, как вы выражаете себя. Некоторым это под силу, но подсознательные мысли очень сильны, и контролировать их тяжело. Это сложный способ, который может привести к большим проблемам. Конечно, чтобы научиться чувствовать себя хорошо, потребуется практика, но если вы будете следовать правилу маленьких шагов, то увидите, что ваши способности возрастут довольно быстро. Глава 31. Достижение цели в срок. Я приглашаю вас в путешествие, где вы получите все навыки для достижения самой большой своей цели. Когда вы хотите достичь какую-то цель, необходимо полностью сфокусироваться на ней. Это означает, что по возможности все ваши действия должны быть направлены на эту определенную цель, особенно если вы хотите быстро ее осуществить. Ведь гораздо проще достигать цели по порядку, чем браться за все цели одновременно. Что значит сфокусироваться? Это значит, что вы отдаёте всё своё время и энергию этой цели. Вы можете задать определённые параметры. Например, можно сказать, я решу эту проблему за три дня. И с этого момента н а ч и н а е т е направлять всю свою деятельность на достижение поставленной цели. Если вы расслабляетесь, то для достижения цели. Если вы гуляете, то освобождаете свой ум и готовитесь к достижению цели. Если вы изучаете информацию в интернете, вы делаете это ради цели. Это ваша первая и единственная задача на весь день. Остальное неприоритетно. Ваши беседы, ваши мысли и действия направлены на достижение цели согласно установленным параметрам. Если цель неприятная и невдохновляющая, устанавливайте позитивные и быстрые параметры, что поможет вам выполнить задачу в короткий срок. Ключ в полной концентрации. Многие люди упускают этот важный факт. Всё, что может быть направлено на достижение цели, должно использоваться для этого, будь то релаксация, медитация, р а з м ы ш л е н и е упражнения и так далее. Всё, что может подождать, должно быть оставлено. Всегда спрашивайте себе, нужно ли делать это сейчас. Если нет, не делайте. Ежедневно используйте наиболее продуктивное своё время для достижения поставленной цели. Если перед вами стоит одновременно несколько задач, вам нужно объединить их под одной общей целью, а затем разбить на маленькие простые задачи. Так вы сможете сфокусировать внимание и силы на к а ж д ы й из них по очереди. Сначала будет страшно это делать, но в итоге вы достигнете гораздо большего. А теперь я предлагаю вам серию шагов, выполняя которые, вы придёте к своей цели. Не бойтесь. Во-первых, вы должны визуализировать желаемые результаты. И делайте это до тех пор, пока вы не уясните для себя на 100%, что... нужно сделать для достижения цели. Этот этап пропустить нельзя. Даже если вы не можете точно представить, как что-то сделать, вы должны представить, что необходимо сделать. Таким образом, ваша цель станет ясной и достижимой. Уделите достаточно времени этому этапу. Это придаст вам уверенности, когда вы приступите к действиям. Когда картина в воображении станет четкой и ясной, тогда и только тогда призовите своих ангелов-хранителей. Попросите их о поддержке и помощи в осуществлении цели тем способом и к тому времени, как вы себе представили. После этого вы должны точно знать и быть абсолютно уверены в том, что ваши ангелы работают, чтобы помочь вам достичь цели. Затем, Составьте простой и спонтанный план действий, отмечая ключевые, по вашему мнению, моменты. Не стремитесь создать идеальный план. Он все равно будет меняться день ото дня, но вы всегда должны знать свой следующий шаг, чтобы не сбиться с пути. Если вдруг вы не знаете, что делать дальше, остановитесь и обратитесь к своим ангелам-хранителям. Пусть они укажут вам путь. Никогда не позволяйте себе блуждать, не имея представления о дальнейших шагах. Всегда просите ангелов-хранителей, Бога или Вселенную помочь вам как можно быстрее. Так вы не потеряете фокус. Чем заняться на выходных и в другое свободное время? Такого времени попросту нет. Если вы смотрите фильм, сделайте так, чтобы он тоже вел вас по направлению к цели. Отправляясь на прогулку, тренируйтесь освобождать свой ум, чтобы расширять духовные возможности во имя цели. Используйте каждую минуту. Что делать со всеми остальными идеями, которые продолжают приходить к вам? Если вы правильно фокусируетесь на своей цели, идей будет меньше. Знайте, что и для них наступит время. Сохраните их на потом, чтобы сейчас они не отвлекали вас. Идеи приходят потому, что вы не полностью сконцентрированы на сегодняшней цели. Иногда вы будете испытывать сопротивление по отношению к некоторым целям, особенно если они были поставлены перед вами кем-то другим, например, боссом. Это потому, что пока вы не осознаёте, что все эти цели — часть одной методики создания запросов и их исполнения. Вы думаете, что это вы должны управлять ситуациями для достижения желаемого, но это не так. Я делаю это за вас, если вы достаточно чётко сформулировали запрос и умеете получать удовольствие от выполняемой работы. Ваша задача — сконцентрироваться на том, чтобы делать чёткий запрос и получать удовольствие. Я уже слышу ваш вопрос. Как насчёт действий? Что именно надо делать? Следуйте своему плану шаг за шагом. Каждый раз, не видя следующий шаг своего пути, обращайтесь к ангелам-хранителям за поддержкой. Обещаю, они помогут. И никогда не слушайте того, кто говорит. «У тебя ничего не получится». Перекрывайте такие слова более сильными и позитивными установками. Это совершенно новый способ действий, и первое время вы наверняка будете ошибаться. Поэтому начинайте с небольших, не слишком важных проектов. По мере обретения уверенности в своих силах вы естественным образом начнёте использовать тот же подход и в других, более важных сферах своей жизни. Глава 32. Существует ли простой способ научиться зарабатывать деньги? Конечно, да. Каждый день вы можете обращаться ко мне с просьбой доставить вам определенную сумму денег. Поначалу, скорее всего, будет небольшая задержка, так как должна произойти соответствующая настройка систем. Важно не потерять присутствие духа и самообладание в этот период. Как только система придет в действие, все будет работать отлично. Как это делать? это Лучший способ ежедневно уделять какое-то время релаксации или медитации. Прежде чем начать, чётко решите, сколько денег вы хотите попросить. Не обязательно заранее знать, на что вы потратите эту сумму. С этим вы разберётесь позже. Когда вы полностью расслабитесь и откроетесь, просто начните говорить со мной, как будто беседуете с другом. Можно говорить вслух или про себя. Скажите мне, сколько денег вам нужно, но сформулируйте это в виде просьбы. Например, «Пожалуйста, дай мне рублей». Поначалу не стоит указывать конкретную дату, но потренировавшись какое-то время, вы можете смело устанавливать желаемое время. Секрет успеха в том, чтобы не отменять и не уменьшать запрос своими мыслями в течение дня. Этот подход не допускает переживаний по поводу денег. Также ни в коем случае не сомневайтесь в своей способности заработать или привлечь деньги. Что бы вы ни делали в течение дня, сохраняйте состояние счастья и делайте по одному запросу в день. Вам не придется повторять запрос. Я слышу его с первого раза. Главное, будьте просты и счастливы. Вы также можете просить и о регулярных поступлениях. Например, можно сказать «пожалуйста, пусть моя зарплата будет рублей» или «пожалуйста, пусть мой еженедельный доход будет рублей». Это самый простой метод из всех. Суть его в том, чтобы быть счастливым и делать чёткие запросы. Помните, что важно сохранять состояние счастья, даже если количество работы – и уровень ответственности увеличиваются. Если вы сумеете с этим справиться, то будете очень довольны результатом. Сделайте это ежедневной привычкой, и вы удивитесь тому, как быстро начнет работать этот метод. Глава 33. Что нужно делать, чтобы зарабатывать деньги? В настоящее время... Дается много противоречивых советов о том, что нужно делать, чтобы зарабатывать деньги. Предприниматели — это люди, ориентированные на действия. Однако в процессе зарабатывания денег они быстро доводят себя до изнеможения. Другая крайность — более духовно ориентированные люди, которые хотят увеличить доход силой своих мыслей и веры. Но как бы они ни старались, дело далеко не заходит. А обратить внимание нужно на везунчиков, тех, которые чётко знают, чего хотят, и получают это с лёгкостью, без борьбы, изнурительной работы и стресса. Что такого есть в этих людях и как развить это в себе? Прежде всего, эти люди просты. Они знают, чего хотят, и упорно движутся к своей цели, не отвлекаясь на другие. У них нет сомнений, колебаний, или чувство вины относительно своего выбора. Они просто идут по направлению к цели, какой бы она ни была, и наслаждаются, получив желаемое. Это очень важно, потому что они делают простые, ясные запросы и впоследствии не меняют их, не отменяют и не противоречат им в своих мыслях. Это позволяет оптимизировать скорость, с которой я реализую их финансовые запросы. Во-вторых, такие люди, как часто о них говорят, беспечны. Они не тратят время на тревоги и беспокойство. Они получают удовольствие от того, что делают, и умеют наслаждаться разными видами деятельности без страха, чувства вины и стыда. И это тоже способствует быстрой реализации их запросов. Третий ключевой момент – это благодарность. Они испытывают благодарность и по-настоящему наслаждаются всем, что приобретают, будь то машины, дома, небольшие простые гаджеты, свежие овощи или интересная книга. Эта простая благодарность побуждает меня приносить всё больше и больше благ. Но вы хотите узнать о действиях? Что конкретно делают эти люди, чтобы получить деньги? Не так ли? Интересный вопрос — потому что значительная часть их действий происходит на двух уровнях. Конечно, они предоставляют определенную услугу или товар, за который получают деньги, но для них это абсолютно естественно и совсем не тяжело. Знаете, что если работа дается вам тяжело, а вы идете в неправильном направлении, они заключают сделки, играя в гольф, ведут переговоры за обедом или ужином, поддерживают дружеские отношения со своими сотрудниками и высоко их ценят. Они получают удовольствие от своего дела и не беспокоятся понапрасну. Для них это приключение, в котором они принимают один вызов за другим, получая бесценный опыт. А вот и все х действия. И даже из описания понятно, что это скорее о т н о ш е н и е а не список обязанностей. Второе действие. Это необычайная позитивность, присущая очень удачливым людям. Они не видят проблемы, они видят задачи. Удачливыми их делает способность наслаждаться жизнью и особенно умение делиться этим с другими. Это тоже можно назвать услугой, служением Вселенной, а не только людям вокруг. И это служение Вселенная награждает тем, что вы называете удачей. На самом деле это не совсем удача, а скорее дар, который дается таким людям, потому что их наслаждение и благодарность открывают двери для получения все больших и больших благ. На свете немного таких людей, но я надеюсь, что это описание поможет вам в будущем, потому что сейчас я расскажу, как вы можете увеличить собственную удачу, следуя примеру этих людей. Тем, кто склонен много переживать и работать на износ, это может показаться сложным. Однако, позвольте сказать вот что. Все знают, как получить удовольствие, хотя бы чуть-чуть. И все знают, как работать не вкалывая. Возможно, не все из вас работают на износ, но это не имеет значения, ибо моя цель – научить вас работать и жить с удовольствием, а не быть слишком серьезными и чересчур напряжённо трудиться. Замечали ли вы когда-нибудь, что чем напряжённее вы начинали работать, тем хуже начинали идти дела? Вы решаете работать ещё усиленнее, а дела ещё хуже? Я отнюдь не предлагаю лениться. Моя цель объяснить, что вы должны получать удовольствие, если хотите привлечь удачу. Иногда вам придётся долго и много трудиться над чем-то. И со стороны будет казаться, что вы работаете на износ. Но если вы получаете настоящее удовольствие, качественно выполняя свою работу, для вас она никогда не будет тяжелой. Когда вы поймете, каково это — работать с удовольствием, вы обнаружите, что передвигаетесь от одного действия к другому, без особых планов и размышлений, естественным образом делая именно то, что нужно. Большинство из вас тратит слишком много энергии на раздумья и планирование нужных дел и слишком мало времени на то, чтобы понять, как еще можно получать удовольствие от жизни. Поменять такой расклад непросто, но, с другой стороны, никто не может помешать вам получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь, особенно на работе. Вы удивитесь, если будете честны с самим собой. Сколько времени проводите, не получая никакого удовольствия от жизни? Но вы удивитесь не меньше, узнав, насколько просто это изменить. Хороший способ, чтобы начать. Выделите небольшой промежуток времени завтра, допустим, один час, или придумайте одно определенное задание и подумайте сегодня о том, что и как вы будете делать, чтобы провести это время с удовольствием. Обязательно выполните задуманное и затем составьте план на следующий день. Выполняя такое упражнение в течение 10 дней, вы сможете затем увеличить время, отведенное на удовольствие, до 2 часов. Каждый день планируйте, как именно вы будете проводить время с удовольствием на следующий день. И обязательно выполняйте задуманное. Ещё через 10 дней вы можете увеличить отрезок времени до 3 часов. Вы можете заметить, что наслаждаетесь уже гораздо больше 2 часов в день. Но, несмотря на это, продолжайте сознательно планировать удовольствие на каждый день. Увеличивайте время каждые 10 дней до тех пор, пока не начнёте искренне наслаждаться каждой минутой своей жизни. Это действие. окажется полезнее, чем любое обычное планирование или составление списка дел. Вы не только будете чувствовать себя лучше и счастливее с каждым днём, но и быстро обнаружите, что удача теперь на вашей стороне. Напомню, что главное в этом упражнении — планирование. Каждый день на следующий день. Поверьте, это принесёт вам успех. Глава 34. Грамотное управление временем. Время — одна из главных причин, почему проваливаются попытки заработать деньги, особенно если у вас недостаточно опыта. Умение управлять временем критично для достижения успеха, но это совсем не сложно. Когда вы поймёте, как это делать, у вас обязательно получится. Успешные люди хорошо управляют своим временем, поэтому способны быстро совершать множество дел. Но если вы в этом еще новичок, наберитесь т е р п е н и е это залог успеха. Я уже подробно рассказала, как делать денежные запросы и насколько простыми они должны быть, а также объяснила, как избежать задержки или отмены этих запросов. в основном стараясь сохранять состояние счастья и получать удовольствие от всего, что вы делаете, избегая сомнений и колебаний. Если представить, как это работает, сразу становится понятно, почему терпение здесь является ключевым, особенно в первое время. Когда вам хочется больше денег, чем у вас есть сейчас, как правило, нужно найти новый источник. Это означает, что потребуется создать и активировать новые связи, по которым к вам будут поступать деньги. Например, если вы строите дом за городом и хотите, чтобы у вас была вода, электричество, телефон, и чтобы вам доставляли почту, понадобится не один день. Нужно будет не только поставить почтовый ящик и провести трубы и провода в доме, потребуется провести новый кабель и канализацию от ближайшего центра и подключить необходимые услуги. Это гораздо сложнее, чем купить готовый дом со всеми удобствами. А если вы строите такой дом впервые, то будет еще сложнее. В то время как компания-застройщик с легкостью проведет все коммуникации во множество домов. Когда вы хотите зарабатывать больше денег – Вы будто впервые строите дом за городом, где вам предстоит провести множество коммуникаций. Очень часто вы даже не представляете, какие коммуникации вам нужны, то есть какие связи вам понадобятся, чтобы достичь своей цели. Самое сложное — это когда вам кажется, вы знаете, что нужно, а на самом деле находитесь в глубоком заблуждении, Это как вызвать не ту компанию, чтобы подключить электричество или провести телефонную линию, а потом удивляться, почему у них ничего не получается. Установить все необходимые связи, когда вы решите, что хотите больше денег, это моя задача, и я делаю это, создавая для вас новые возможности, Замечали ли вы когда-нибудь, что нужные люди и обстоятельства вдруг появляются всякий раз, как вы решаете, что хотите чего-то? Это моя работа. Самая трудная для меня ситуация возникает тогда, когда вы мечетесь в попытках установить собственные связи, потому что часто идете в направлении, противоположном от того, по которому я пытаюсь вас направить. Я создаю для вас возможности здесь и сейчас, а вы едва замечаете их, потому что в уме бежите в прямо противоположную сторону. Для вас это нормально, но это изрядно задерживает весь процесс. Не нужно ломать голову над тем, куда могут прийти деньги. Поверьте, это моя задача, и я справлюсь с ней гораздо лучше, чем вы. Ваша задача. Хотеть и быть готовым предложить другим свои услуги, будь то продажа своих товаров или услуг, помощь другим людям, создание бизнеса и многое другое. Быть готовым делать то, чего раньше никогда не делали, потому что для увеличения дохода необходимо повышать уровень предоставления своих услуг, обновляя и улучшая какие-то аспекты. получать удовольствие от того, чем занимаетесь в данный момент. Потому что это создаёт наименьшее сопротивление. Я легко приступаю к работе, а вы ничего не усложняете и не отменяете свой запрос. Говорить «да» новым возможностям — это очень важно. Самое большое препятствие на пути к получению денег — это говорить «нет» любой появившейся возможности. Вы часто это делаете, сами того не подозревая. «Извини, я бы с радостью пошла на твою вечеринку, но я очень устала. Мне не с кем оставить ребёнка. В этот вечер я работаю допоздна». Вот вы и потеряли возможность встретиться с человеком, который открыл бы для вас новые двери. Вы так и не узнаете, что упустили, а мне придётся искать новый способ познакомить вас друг с другом. Это и есть самая большая сложность в работе с людьми. Вы представить себе не можете, сколько возможностей я могу подарить вам, но трудность в том, чтобы привести вас в нужное место, в нужное время и в нужном состоянии. Вы точно помогаете мне проявлять изобретательность, потому что каждый раз, когда не срабатывает что-то одно, я придумываю множество других путей. Было бы гораздо проще, если бы вы постарались быть счастливыми и наслаждаться всем, что делаете, потому что это вызывало бы наименьшее сопротивление. Но вы находите столько оправданий. Я устал. Мне совсем не хочется это делать. У меня депрессия. Мне это не нравится. Я слишком занят. Я, я, я, я, я. Вы не подозревали раньше, как легко к вам приходят новые возможности, когда вы испытываете удовольствие, цените свою жизнь и с легкостью говорите «да» новым идеям. Понимаете ли вы теперь, почему важно проявлять терпение в самом начале пути, когда вы только начинаете увеличивать приток денег в свою жизнь? Во-первых... Для того, чтобы создать новые возможности, мне нужно обеспечить вам новые связи. Затем вы должны оказаться в нужном месте в нужное время и в нужном состоянии, чтобы распознать новые возможности и открыться им навстречу. И вот тогда всё начинается. Но часто события начинают разворачиваться настолько быстро, что вы вдруг замедляетесь, боясь не справиться. На самом деле вы справитесь, просто пока не осознаёте этого. Поэтому для новичка каждый этап имеет свои сложности. Но, уверяю вас, получив запрос, я никогда не сдаюсь, как бы вы не усложняли мне задачу помочь вам достичь цели. Я прошу вас только о том, чтобы и вы не сдавались. Понимаю, а вам необходимо время, чтобы всему научиться. Большинство из вас до недавнего момента даже не знало о моём существовании. Поэтому как можно ожидать, что всё получится с первого раза. Тем не менее, набравшись опыта, вы увидите, что ваша скорость увеличивается, а время между подачей запроса и его реализацией сокращается. А когда созданные для вас связи будут работать быстро и распространяться широко, а вы сможете незамедлительно получать «Всё, что пожелаете».